Глава сорок пятая. Ханий углянулся, но никого не увидел. Пошел быстрее, шаги за ним. А может это мои шаги? Подумал он и решил их как бы не замечать. Впереди показалась освещенная улица. До сих пор он предпочитал темные перевалки, но теперь ему захотелось выбраться на свет как можно скорее. Ускорил шаг и вдруг почувствовал, как в бедро что-то впилось. Комар? Только не в это время года. Боль тут же прошла. Ханиву пошёл дальше и выйде на широкую сияющую огнями улицу, вздохнул с облегчением. Все магазины и лавки, естественно, не работали. Это была обычная торговая улица, залитая светом фонарей в форме ландыша и пустой в горящих вывесках и витринах и наполненной шумом проезжавших автомобилей. На противоположной стороне улицы, у входа в один из переулков, Ханиву заметил заменившую вывеску бумажный фонарик, на котором белыми иероглифами было выведено: "Сутки 800 йен". Комната отдыха 300 Yen. Убедившись, что вокруг никого, Ханиу перешёл улицу и ещё раз оглянувшись по сторонам, вошёл в переулок. Крошечное заведение под названием Милосердный свет по всем признакам было лаф-отелем. Почему его вдруг решили устроить в таком месте, один бог знает. Над входом висел тусклый круглый плафон, облепленный насекомыми, вид которых напоминал обранностью бытия. Ханиу распахнул стеклянную дверь. За стойкой никого не оказалось. Он нажал потрёскнувшуюся жёлтую кнопку, над которой была табличка: "Если никого нет, звоните". Где-то в глубине дома мягко зазвенел звонок. Потом он услышал, как кто-то споткнулся, что-то уронил на пол и пробормотал: "Ай-ай-ай". Прошло ещё несколько секунд, раздался кашель и появилась маленькая старушенция. "Переночевать хотите?" Она с серьёзностью уставилась на Ханию. Он заметил, какие у неё глаза: с полоской белка между зрачками и нижними веками. "Да". У вас есть свободные номера? Ханю узнал, что в свободных номерах недостатка не будет. Просто хотел казаться вежливым. Хорошие комнаты все заняты. У нас дела идут хорошо. Нам кризис не помеха. Номера самые простые, без кондиционеров, и всё равно даже в разгар лета от клиентов отбоя нет. Наш отель стоит немного в стороне, а это людям удобно. Можно зайти спокойно, не боясь чужих глаз. Также люди в ломбард ходят. Ханиу сразу понял, что этот отельчик предлагает клиентам пипшоу. Когда хозяйка заговорила о хороших комнатах, она имела в виду снять с него пять тысяч и за эти деньги провести его в комнатушку с крошечной дыркой в стене, через которую он мог бы полюбоваться на какой-нибудь эротический экзерсис. Со словами старушка обращалась ловко. Надо отдать ей должное, говоря, что народ к ней валом валит и даже летом кондиционера не требует. Она тонко намекала, что в её заведении можно получить особые услуги. Ловка, ничего не скажешь, но Ханиу на отрез отказался. Меня и плохой номер устроит. 800 йен? Лицо старушенцы сразу стало жёстким. Перед Ханиу будто дверь захлопнули. Она провела его на второй этаж в крошечную комнату, похожую на гардеробную, забрала у него 800 йен и сказала: "Футон и постельное бельё в шкафу. Захотите спать, стелите и ложитесь". С этими словами она удалилась по скрипучей лестнице. На вечерний чай, видимо, можно было не рассчитывать. Ханиу страшно устал и готов был лечь сразу. Интересно, а что если попросить хозяйку постелить? Но вспомнив, какие у неё глаза, он решил этого не делать. Маленькая узкая комнатушка так сотрясалась от вибрации, что казалось, проносившиеся по улице автомобили перемещаются где-то внутри отеля. Ханиу лежал и слушал звуки ночного города, сливавшиеся в шум прибоя. Из коридора послышался женский крик. За ним, как нитка, потянулись вздохи, и Ханив решил не обращать на это внимания. В номере пахло влажным туалетом. По ту сторону потолка простиралось, окутанное смогом, звёздное небо. Ханив прилёк на подушку, сложив руки за голову, стал рассматривать потолок, украшенный дождевыми потёками. Его посетило ощущение присутствия божьего замысла. То же самое необъятное звёздное небо Висит и над залитым светом люстр огромным залом конгрессов, и над такой селенькой ночлежкой. Под этим небом нет никакой разницы между несчастьем и одиночеством, счастьем и успехом. Иными словами, где бы ни стоял человек, везде на него смотрит одно и то же небо. Он знал, что это так, и потому бессмысленность его существования имеет прямую связь со звёздным небом. Кто знает, может быть, укрывшись в этой дыре, хани устал звёздным принцем. Он вытащил из шкафа холодный влажный футон, расстилел на полу. Возникло искушение завалиться на него сразу, не раздеваясь, но тесные брюки хотелось снять поскорее. Он стянул их, бросил кое-как, и бедро снова что-то кольнуло. Похоже, через брюки ваткнулась за носа. Провел рукой, но ничего не нащупал. Посветил лампы и увидел под кожей черную точку. В самом деле за носа. Крови не было, только боль. Заснуть никак не получалось. Перед глазами стояло лицо Рейка, смотревшее прямо на него. Она запустила палец в муравинный домик, вытащила несколько муравьёв и стряхнула их ему на лицо. От тупой боли в бедре Ханиу лихорадило. Бедро потяжелело и горело. Сону сказал от него всё дальше.